«Хорошая девочка Лида на улице этой живёт», — бормотал теперь Николас с утра до вечера и видел перед собой не какую-то неведомую ему Лиду, а улицу Таганскую и дом номер 15 с затянутой зелёной сеткой. Вот и сейчас магистр размахивал лопатой в такт амфибрахию, между прочим, трёхстопному, с женской рифмой, что соответствовало размеру классического лимерика. Он с именем этим ложится и с именем этим встаёт. Ритм был удобный, в самый раз для физического труда, и дело шло спором. Наконец, из-под мусора показались полусгнившие доски. Очевидно, в подвале когда-то жили люди, раз насланы полы. Пришлось отложить лопаты и взяться за ломы. Вскрыли один слой досок. За ним обнаружился другой, обугленный. «Вот вам и пожар 1890-го», — заметил Болотников, вытирая вспотевший лоб. «Ну что вы все бормочете? Вперед, Фондорин! Мы близки к цели!» «Сняли и этот настил». «Ага!» — азартно воскликнул Максим Эдуардович, когда железо ударилось о камень. «Каменные плиты!» Я так боялся, что под досками окажется грунт. «Ну-ка, но ка ну, -ка, ну -ка, расчищаем!» Поставили фонари на край ямы, образовавшиеся в углу, докрошили доски, вычерпали труху и пыль лопатами. Угловая плита была размером примерно три фута на три. Болотников насупился. «Эй -эй, эй эй эй эй хреново, Фондорин, здесь что-то не так».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 Николас морщился от тошнотворного скрежета, а сердце сжималось от страха. Неужто шибко? «Достаточно?» — решил Максим Эдуардович. «Подцепим вдвалома. Навалимся. Вдруг все-таки вывернем. На три-четыре». Фондорин уперся ногой в край проломленного деревянного настила, вцепился обеими руками в лом и по команде рванул рычаг кверху. Плита встала дыбом с такой неожиданной лёгкостью, что Болотников едва удержался на ногах. «Вот что значит узкая!» Магистр придержал плиту и показывал на её ребро. Ширина не больше трёх дюймов. Тяжело задышав, Болотников отпихнул коллегу и, подхватив плиту, оказывается, не такую уж тяжёлую,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 Я вас обману. К чему приводит питье до ногтя левая рука капитана фон Дорна? Только бы успеть. Корнелиуса крепко схватили за руки, а мужик, что возился уже ровнее, повернулся. Был он низколоб, с вывернутыми волосатыми ноздрями, толстая шея шире головы,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 Пускай на крюк, но не сейчас, после. — А слушать от вас, злодеев, слово и дело невелено, — сказал дьяк. — Не записывай, Гришка. От страха смертного воры много чего кричат, только веры вам нету. Давай, Селантий, не томи, уж вечерить скоро. Корнелиус открыл рот, чтобы крикнуть — Такое, отчего допросительно вострит уши, знаю, где царский оклад, но кат шлепнул его по губам. Молчи, мол Вроде не сильно шлепнул, но во рту сразу стало солоно. «Добрый армячок! Жаль, короткий!» — пробурчал Селантий сам себе и прикрикнул на забившегося узника, как на лошадь. «Ну, валуй Взял фундорно за плечи, кивнул тюремщикам чтоб отошли, и легко вытряхнул преступника из куцовеки. Отложил добротную вещь в сторону. Таким же манером снял с Корнелиуса вязаный телогрей. Рубашку со вздохом сожаления разодрал, зацепил пальцем у ворот и рванул до пупа. Подручные вмиг сорвали лоскуты, и голый торс капитана весь пошел мурашками не что подмигнул палач. — Сейчас обогреешься, потом умоешься. Лучше быстрая смерть, чем истязание, — решил Корнелиус, и, пользуясь тем, что ноги свободны, ударил ката ногой в пах. Сейчас вывернуться, схватить с жаровни раскаленные щипцы потяжелее и перво первонаперво гнусному дьяку пахаре, потом душегубу силантию, ну, а дальше как получится, набежит стража, изрубит саблями, но это уж пускай. Ничего этого не было. Палач от удара, который согнул бы пополам любого мужчину, Только охнул, но не пошатнулся, а привычные тюремщики повисли у мушкетера на руках. «А за это я тебя, червя, с потягом», — сказал непонятное Силантий и ткнул пленника пальцем под душу. У Корнелиуса от боли перехватило дыхание, подкосились колени,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 объявил придворный служитель и, развернув, прочитал грамотку. царственной большой печати оберегатель приговорил служилого немца капитана Корнея фандорина не мешкая из разбойного приказа отпустить, ибо вины на нем нет, о чем ему, боярину, ведомо. А ежели кто тому капитану фандорину чинил бесчестье или обиду, того обидчика, на кого корней покажет, заковать в железо и бить кнутом нещадно даже до полуста раз».